Он тихонько похлопал ее по щеке, и девушка открыла глаза. Что? Где мы? Марк бережно приподнял ее и прижал к себе. Все получилось солнышко, сказал он, гладя ее по спине. Ты вернулась. Куда вернулась? Марк ткнулся носом в ее шею, и все напряжение последних лет, о настоящей силе которого он даже не подозревал, вылилось в приступ хохота. Полина недоумённо смотрела на него мы дома сказал он прекращая смеяться и утирая слезы мы переместились домой мы что сенатор отправил нас домой какой сенатор пойдем на нашу скамейку марк поднял ее с земли Мне нужно очень многое тебе рассказать он отложил на будущее размышления о том как сенатор узнал где он живет и каким образом догадался что автобус будет проезжать именно по гидропроектовской до улицы оставалось совсем немного.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 Полина охнула и вцепилась в руку Марка. Марк отстранил ее и тихо сказал. «Беги». «Куда?» Полина не сводила глаз с монстеры. «Куда угодно. Пожалуйста, я прошу тебя, беги». Девушка схлипнула и быстро, то и дело оглядываясь, пошла вперед к улице. Всё подошло к логическому завершению. Марк медленно направился к монстере, глядя на грациозную хищницу и мысленно благодаря за то, что она дала ему достаточно времени. Монстера была уже совсем близко. Марк вдруг подумал, что ее дети не обязательно родились в зоне. Вполне могло быть, что они вышли из пьедестала вместе с Монстерой. А до этого все они были кем? Одной неразлучной семьей? Мать и трое маленьких детей. Он остановился. Монстера подошла совсем близко, наклонилась к нему и оскалилась. А потом миновала его и неторопливо вышла на улицу. Марк ошеломленно смотрел, как она оглядывается по сторонам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 Монстере никогда не был нужен он сам. Расплата должна была стать соразмерной преступлению. Полина обогнула их с Марком лавочку и продолжала бежать к своему подъезду. Монстера настигала ее, и Марк выстрелил монстру в затылок. Пуля заставила животное проехаться по асфальту. Полина забежала в подъезд. Марк догнал не успевшую подняться монстеру, перескочил через нее и в лучших традициях арены, выстрелил в хищную пасть. Чудовище мгновенно полоснуло его когтями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 Марк слышал прерывистое дыхание Полины у себя за спиной. «Прости», – сказал Марк Монстере, – «я не хотел этого». Разумеется, она его не поняла. Или поняла. Даже если и так, могло ли это помочь ему и Полине? Марк так никогда и не узнал этого. Из подвольной отдушины у подъезда выбрался маленький замызганный хромой котенок. Увидев Монстеру, он тихо замяукал. Монстера чуть повернула голову и закрыла пасть. Из отдушины один за другим вылезли еще два котенка, таких же маленьких и грязных, с тоскливыми глазами. Больше не обращая внимания на застывшего Марка, Монстера неслышной поступью приблизилась к ним. Медленно наклонив огромную голову, она обнюхала каждого из сжавшихся в комочек котят. Один из них, рыжий, осторожно встал на задние лапки, вытянул мордочку и лизнул Монстеру в нос. Вздернув голову, Монстера издала громкое продолжительное рычание. Потом пригнулась, и котята, неумело цепляясь за ее шерсть, взобрались ей на голову. Монстера встала в полный рост и посмотрела на Марка. Полина испуганно выглядывала из-за его плеча. Закат мягко освещал хищницу. Благородством прежнего пьедестала веяло от этого удивительного создания, и Марк наконец догадался, кого ему напоминает блеск этих зеленых глаз. Монстера повернулась, и грациозными прыжками унеслась со двора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 Сталкеры вслед за военными начали совершать вылазки на территорию, ранее скрытую куполом. Одним из них был Ханта. Он с исцарапанной физиономией пришел в бар вместе с верным варягом и заявил, что на него напали три не то маленькие монстеры, не то огромные кошки. В скором времени подобные истории начали повторяться все чаще. В сталкерских компаниях, собиравшихся ночами у костров, ходили слухи об огромной монстере.